Восьмое. Хотя солнце в субботу пекло во всю, Айви надела куртку Фернандо и фиолетовую вязаную шапку Арасели. Накануне вечером она написала письма обоим, рассказала о новом доме и о своей комнате, о Ямамото и о ордах. Выйдя на просёлочную дорогу, разделяющую два земельных участка, Айви увидела, что Сьюзен машет ей рукой, сидя в длинной деревянной телеге, угнездившейся между двумя рядами деревьев. Айви побежала к ней. Привет. Она тоже залезла в телегу и села на лавку напротив Сьюзен. Для чего тут телега? Мой дедушка когда-то запрягал в неё лошадей и возил всякие тяжести на ферму. А сейчас она просто для игры. А лавки папа сделал. Айви увидела, что на борту телеги вырезаны три имени: Дональд, Том, Кенни. Это твои братья вырезали все юзенки в Новоле. Они притаскивали сюда ящики из-под апельсинов, устроили форт, а когда играли в прятки в роще, здесь был домик. А Кенни это кто? Кенни от Мамота, ответила Сюзен. Мы всегда его звали Кенни. Она встала и показала через поля на жёлтый дом вдали. Отсюда видно крыши всех трёх домов: моего, твоего и Ямамотовского. Такой треугольник. Дональд всю жизнь с Кенни не дружил. Это Кенни уговорил Дональда пойти в Морпехи. Папе это очень не понравилось. Он тармейский насквоси хотел, чтобы сыновья тоже в армии служили. А потом Дональд он погиб, когда бомбили Перл-Харбор. Лавиш что-то сжалось в животе. Она провела пальцем по вырезанному на доске имени. Поэтому у вас в окне флаг с золотой звездой Сьюзен кивнула. Мама с соседками шьют эти флаги на машинке. На память. Мама для вас тоже делает флаг в честь его брата. Надеюсь. Надеюсь, он не погибнет. Айви пробрала дрожь. Руки покрылись гусиной кожей, хотя день был тёплый, и на ней была куртка Фернандо. Когда брат уходил на войну, она вроде и понимала, что это опасно, только опасность казалась такой далёкой. Я тоже надеюсь, что он не погибнет, она глубоко вздохнула. Акени Ямамото пострадал при бомбардировке. Сёузен наклонилась поближе к ней. Нет, его даже не ранило. Папа говорит, он наверняка знал о бомбёжке заранее, поэтому и спасся. Он считает, что Кенни надо посадить в лагерь, как других японцев. Он говорит: "Дональд был бы жив, если бы не послушался этого япошку-шпиона". А ведь так и выкинул из шпионана Сиузен Кивоно широко раскрыв глаза. Папа говорит, кто знает, может, Кей не только притворяется честным гражданином Америки, а на самом деле передаёт японцам разные важные сведения. Может, вся их семья шпионы. Он думает, что Ямамото что-то скрывают. Если он сможет это доказать, их отправят в тюрьму, а ферму заберёт банк и продаст. А как можно это доказать? Надо обыскать дом со всей тщательностью. Айви растерялась. Её одолевали противоречивые чувства. Она даже не была знакома с семьёй Ямамото, но после того, как повидала их печальный дом и заброшенный сад, и узнала, где они сейчас, ей хотелось их защищать. Они же и так почти в тюрьме. Она расправила плечи. Я не думаю, что они шпионы, иначе папа не стал бы на них работать. И ему не нравится слово "епошки". Кто-то написал это слово у них на двери, но мы его закрасим. Сиузен стояла на своём. Папа в таких делах разбирается. Он раньше служил в разведке, а сейчас руководит гражданской обороной. У них постоянно разные собрания происходят. Папа говорит: "Каждый американец должен держать ухо востро и как только заметит подозрительную деятельность, сразу сообщать в полицию. И дети тоже должны следить, это наш долг". "Вот ты не заметила в том доме ничего подозрительного?" "Чего, например?" "Ну, не знаю. Секретных документов?" Или чего-нибудь такого, что может помочь ги пошкам в войне, то есть японцам. Айви, пожалуй, плечами. Я в дом не входила, только в сарай. Там садовые инструменты лежат и больше ничего. Если зайдёшь в дом, осторожней там. Вдруг они оставили какие-нибудь ловушки или бомбу, чтобы никто не разоблачил их шпионские секреты. Может, там даже потайные ходы есть. Папа говорит, такие, как они, на всё способны. Айви с сомнением покачала головой. Неужели Сьюзен всерьёз в это верит? Сьюзен пожала плечами. А вдруг правда? Её плечи слегка поникли, она прикусила губу. Мы раньше всё время играли с сёстрами Кенни, Карнэнни. Их мама учила меня играть на фортепиано. Только всё это закончилось, когда Дональд она перевела взгляд на губную гармошку в руке Айви. Научишь Эйви была рада оставить чемпионскую тему. Было тревожно думать о том, что станет с Ямамото, если их отправят в тюрьму, и что будет с её семьёй, если ферму продадут. Мало ей без того тревог, она и так постоянно беспокоилась из-за Фернанде. Эйви прошла со Сьюзен первые страницы самоучителя, объясняя значки табулатуры в точности так, как это делала мисс Дельгадо. Всё очень просто. У губной гармошки 10 отверстий. У каждого номер от 1 до 10. Смотришь на слова песни, над ними написаны числа. Если просто число, надо подуть в отверстие с этим номером, а если перед числом минус, надо наоборот извлекать ноту на вдохе. Она научилась юзать песенки "Ты свети, звезда моя" и скоро с юзом сыграла всю песню самостоятельно от начала до конца. Ты быстро схватываешь. У тебя хорошо получается, Сьюзен слабо улыбнулась. Ну хоть что-то у меня получается. Она легла на скамью, глядя в небо. Я тебя понимаю, Айви тоже улеглась на скамью. У моего брата Фернандо вообще всё хорошо получается. Он может любой прибор на части разобрать и потом опять собрать, даже швейную машинку. Он уже заканчивает обучение, а потом его отправят на фронт. Мама и папа только об этом и говорят. Все только об этом и говорят, сказала Сьюзен. Слушай, почему ты всё время носишь эту куртку и шапку? Это куртка Фернандо. Он мне дал поносить, пока он воюет, чтобы я знала, что он всё ещё заботится обо мне, пускай издалека. А шапку мне подарила моя лучшая подруга Арасели. Её мама сделала нам одинаковые шапки. Мы с ней так похожи, что все нас принимают за сестёр. То есть принимали. Слова сами рвались с языка, А Сьюзен слушала так внимательно, что Айви сама не заметила, как рассказала ей про мисс Дельгадо и про то, как ей грустно было уезжать из Фресно, и как она обогнала весь свой класс почтинию по математике. "Я тоже раньше обгоняла свой класс", сказала Сьюзен. "А потом отстала. Не знаю почему. Раньше мама с папой мне помогали с уроками, а теперь они всё время усталые и грустят". Айви попробовала представить себе жизнь без Фернандо. Случись самое плохое, семья точно развалилась бы, и вряд ли Айви сумела выполнить своё обещание и всё исправить. От одной только мысли об этом на душе стало тяжело. Я тебе буду помогать с уроками. Сьюзен села, недоверчиво глядя на неё. Правда поможешь? Конечно. Нам же будут задавать одно и то же. Можно даже никому не рассказывать. Пусть это будет наш секрет. У Сиёзун в глазах заблестели слёзы. Она торопливо их смахнула. Айви, спасибо. Знаешь, я так рада, что ты сюда переехала. У меня вообще-то совсем нет подруг. Айви повернулась набок, потпёрла в голову рукой. Было трудно поверить, что у Сиёзун столько всего есть, а друзей нет. Почему? Мне не разрешают никого приглашать домой. И в гости у них кому нельзя ходить, только вместе с мамой. Тебе можно приходить к нам, потому что твоя мама на нас работает. Если папа спросит, почему ты пришла, мама скажет, что миссис Лопес неским было тебя оставить, мама всё уладит. Но сейчас-то мы вместе, удивилась Ави. Я почти дома, на самом краю нашего участка. Я здесь постоянно играю одна. Мама говорит, папа очень боится потерять ещё одного ребёнка, тем более что Том сейчас воюет где-то в Европе. Не знаю, что с нами будет, если Том не вернётся, особенно после До널да, Сьюзен прибавила шёпотом. Папа до сих пор иногда плачет о До널де. Айви не знал, что сказать. Всё это было ужасно грустно, хотя она никак не могла представить, чтобы каменное лицо мистер Уорд плакало. Сьюзен хмурилась, рассматривая свою губную гармошку. Знаешь, Нам принесли телеграмму. Так мы узнали про До널да. Айви дотянулась и сжала руку Сьюзен. Так они сидели несколько минут, глубоко задумавшись каждая о своём. В тишине слышно было только как щебечут птицы в ветвях. Вдруг издалека донеслось какое-то звяканье. Это мама звонит в колокол на заднем крыльце. Мне надо возвращаться, Сьюзен спрыгнула с телеги. До понедельника. Автобус сначала около нас остановится. Хочешь, я займу тебе место? Айви кивнула. "Займи, пожалуйста". Сьюзан медленно пятилась к апельсиновой роще, не переставая говорить: "Давай встречаться здесь по субботам". Только я в следующую субботу не могу, я на Рождество к бабушке выезжаю. А как только вернусь, тогда давай, пусть здесь теперь будет наше место, а не мальчишек. Давай, сказала Айви. Побожись, Айви улыбнулась, потом наморщила лоб. Почему ты всегда просишь дать тебе клятву? Сьюзен повела плечом. Ну, наверное, потому что иногда бывает, человек скажет до встречи, а потом вы больше не встретитесь. Айви посмотрела на вырезанное на телеге имя и всё поняла. Она быстро нарисовала пальцем крест у себя на груди. "Ей бог".